Глава 16. Сватовство эльфа. Слухи по поселку разносятся быстро. И сплетни, что заезжий эльф вдруг сбежал, даже не отработав положенного, а еще и неустойку не заплатил, как лесной пожар разошлась среди местных жителей. На следующий день по утру у дома Юнды уже собралась небольшая толпа сельчан во главе с торжествующими камнегрызловыми. Ждали только поселкова старосту, который почему-то задерживался. «Лучше добровольно бумаги на отказ пиши», — визжала шунявка. — Суд-то такую, как ты, нипочем в опекунах не оставит. Моя правда будет. Не стесняясь, детей полюбовничка завела. — У меня и свидетели есть. Ишь за подарки продалась. Украшение бессовестно нищебродки захотелось. Цаца какая выискалась. Юнда, вышедшая на крыльцо на шум толпы, затолкала детей обратно в дом и решительно встала в закрытых дверях, намереваясь чуть ли не в рукопашну отвоевывать своих девочек. Она проплакала всю ночь, увязывая узлы и понимая, что надо уходить. Бросать нажитое на потраву жадным камнегрызловым было не жалко, лишь бы детей не отобрали. От Вилли она такого бегства не ожидала. Конечно, своим фальшивым предложением эльф сильно испортил ей репутацию. Она надеялась, что потом, когда закончатся контракты и эльф уедет, со временем все успокоится или она с девочками просто переедет. Поступок эльфа перечеркнул все, как бы подтверждая гнусные слухи и лживые наговоры камнегрызлихи. Гномы решили забрать ее детей. «О, вот и господин староста идет». Шунявка расплылась в довольной улыбке, чувствуя себя хозяйкой положения. «Сейчас вылетишь из нашего дома, в чем есть. Имущества тут твоего нет. Только бедненьких сиротиночек. Только твои серьги срамные эльфом дареные. Чего же не надела-то?» Тетка испытывала большое разочарование, не увидев в ушах юнды тех самых сережек. Староста действительно шел, но как-то странно. В руках унес большой чуть мятый лист бумаги и то подносил ее к глазам, то начинал обмахиваться ей как веером. Мужчина неверяще всматривался в буквы на гербовом листе, потом, споткнувшись о какую-нибудь выбоинку на тропе, переставал пытаться осознать написанное и торопливо стремился поделиться небывалыми новостями со взволнованной толпой посельчан. «Это...» — вытерев рукавом испарину с красного от спешки лица, заявил он, пытаясь отдышаться. «Идите уже по домам. Вот. И ты, юнда, не переживай. Мне тут бумага пришла официальная. Аж оттуда!» Он ткнул пальцем в небо, словно ему написали из небесной канцелярии. «Живи, значит, спокойно, с девчонками своими. Вот и весь сказ». «Ты что, ошалел?» Шунявка раздулась, как важная жаба на болоте. «Никак с похмела не поймешь, чего мелешь. Какая бумага? Не может это вон маленьких детей опекать, да, наш? Ты, сумок, охлани жену!» Разозлился староста на такое непочтительное обращение при всем честном народе. «Я все же власть, и мигом вам штраф выкачу за на должностное лицо при исполнении. Ишь, с похмела я, видите ли. А если и принял вчера чуток, то это не значит, что читать разучился. Говорю же, бумага официально, из самой столицы. Вон, что пишут. Он развернул документ и потряс им перед толпой. Эльф таш в магистрат прорвался и потребовал память, значит, ему перерыть на предмет, ну, сами понимаете. Вот прислали, значит, что ничего там нет. Не виновато выходит, Юндата, А еще пишут, что он жалобу подал на Парамонте, значит, и на вас, Камнегрызловых, что вы клевещете, почем зря, на него и на его работодательницу, то есть он ее, юнду. Так что в суд вас вызовут, да сплетничались. Ладно, шунявка, язык без костей. А выходит, и Парамонте тоже соврал? Тьфу! «А чего ж тогда получается? у шаста еще вернется!» — раздался резонный вопрос кого-то из гномих теток. «И вернется, и неустойку уплотят по нарушению контракта. Все очень чин подтвердил староста и снова помахал бумагой, на которой блестел красный оттиск официальной гербовой печати столичного магистрата. «Так что расходимся уже. Чего? Своих дел нет. Яблоки вон созрели. Паданцы-то, только свиньям пойдут». Яблоки, из которых многие варили сидр, были важнее, и, обсуждая небывалые новости, гномы пошли по домам обходя широкой дугой замершую в ступоре мне грызловых. Юнда опустилась на ступени крыльца и, навалившись спиной на столбик перелец, размышляла, что теперь шунявки на семье, а может и Парамонтию, придется уезжать из поселка. Клевета, еще признанная судом, у гномов считалась серьезным проступком. На эльфа она уже, конечно, не злилась, но что за странную выходку он тогда устроил, тоже не понимала. Еще она вдруг сообразила, что серьги-то женский эльф не мог просто так с собой носить, чьяни, откуда он их взял. Вспомнились серьезные глаза Вилли в тот момент, когда он протягивал ей коробочку с украшением. Еще почему-то на память пришло смущение эльфа, когда она обняла его в порыве благодарности за помощь с опекой. «Неужто и правда сватался?» Мысль о вероятности такого предложения показалась ей смехотворной. Да быть того не может. Только вот раз мелькнув, уходить из бедной юндины головушки — это нелепое, с ее точки зрения, слишком ни в какую не хотела. Представляя своего остроухого работника, гномка уже неожиданно оценивала его как мужчину. Как вы помните, Вилли перестал быть бледным и аристократически тыщеватым. И то, как он выглядел сейчас, в последний месяц лета, копаясь на огороде, Юнде нравилось. К тому же, в отличие от местных мужчин, эльф следил за собой и даже работая с землей умудрялся выглядеть аккуратистом. А еще девочки в нем души не чаяли, пока сама Юнда не убедила их, что жениться он на ней не будет, что это была дурная и злая шутка. Чем больше женщина вспоминала, тем больше убеждалась, что, по сути, Вилли — та самая ее, еще девичья мечта об идеальном муже. Нет, в прямом смысле слова, идеальным эльф ни в коем случае не был, но его проявившиеся достоинства многократно перевешивали его недостатки. «Девочки, надо им рассказать!» Юнда, спохватившись, пошла успокаивать детей. Только поговорить у них толком не вышло. В поселке началась очередная суета. Загудели все громче громче дудки. Забухал барабан, гармоника выводила что-то плясовое, и все это, похоже, приближалось к дому гномки, грозя очередным за сегодня нашествием односельчан. И оно случилось. Шутка ли? впервые за столько лет в поселке появился настоящий свадебный поезд к домику Юнды, правда подъехал разукрашенный лентами экипаж коляска с музыкантами и еще телега с местным торгашом буковитом тем самым с которым уехал вчера на швильня в бывшем воске из под тыкв теперь громоздились сундуки охраняемые здоровенным оборотнем свирепого вида из экипажа выпорхнула разряженная в шелка фраутунс а за ней и сам эльф в потрясающе элегантном смокинге Бабуля уже открыла было рот, чтобы начать положенные по такому случаю древние обряды восхваления, но, взглянув на Юнду, передумала. «Так, милок, полчаса подождешь — не убудет». Потыкала на пальцем в грудь остроухому жениху. «Огородик проверь, отдышись, речь придумай, мы быстро». В чем-то пожилая лепрекониха, гномик крови, была права. После бессонной ночи, слез и прочих потрясений Юнда выглядела не лучшим образом на фоне элегантного вилья. Так что старушка потребовала. «Вон тот сундук, живо в дом». Девочки, у нас полчаса, и не возражать». Ровно через это время, благодаря усилиям деятельной бабули, на стареньком крылечке появились три нимфы. Четвертая, собственно, почтенная Матрона из рода Тунцев на нимфу не тянула всел возраста. Вилли же от представшего зрелища и вовсе забыл слова, которые намеревался произнести. Фрау Тунс что-то говорила, верещали музыкальные инструменты, шумела собравшаяся толпа, а он все стоял и смотрел. Тоненько, по сравнению с обычными гномами, фигурка Юнды в воздушном голубом платье, С вышитыми светло зелеными веточками, ее темные волосы, аккуратно заплетенные в сложную косу и огромные, чуть испуганные карие глаза, просто заворожили мужчину. Привёл в себя Вилли только тычок в бок сухоньким кулачком милой старушки. «Кольцо хоть достань, олух, пялится и пялится, успеешь еще насмотреться, ежели сейчас не обмешуришься». Боясь непонимания гномки, как в прошлый раз сейчас Вилли говорил долго. Он весьма велеречиво и так обстоятельно расписывал, как восхищен женщиной, как обещать любить и заботиться, удочерить девочек, обеспечит и прочее, что гномы уже позевывать начали. А главного-то вопроса все так и не звучало. Наконец, видать, кому-то в задних рядах стоять наскучило, а еще прошел слух, что эльф обещал в случае согласия Юнды проставиться всем в трактире. «Да спросишь ты уже бабу, согласна она или нет?» На описание образованности эльфа, его доходов и планов на их приумножение прервал словоизлияние Вилли чей-то густой бас. Я буду хорошим мужем и отцом. Ты согласна выйти за меня?» Вилли с трепетом открыл заветную коробочку с кольцом. Самым красивым на его взгляд, который он заказал у гномьего ювелира. Кольцо было абсолютно оригинального дизайна. Потрясающей чистоты и размера рубин был оправлен в гнездо в форме свеклы. Золотой перстенек с рубиновой свеклой. Как можно на это сказать «нет»? Да еще и после такого перечисления достоинств жениха. Да еще и такого красивого. Гномка впервые, наверное, поняла, что значит выражение «утонуть в глазах». Сейчас она в сияющих надежды глазах влюбленного эльфа действительно тонула. Исчез шум толпы, бряцани и вопли музыкальных инструментов. Были он, она и один неотвеченный вопрос. Конечно же, Юнда сказала «да», и мир снова взорвался красками и звуками. Ни один самый новенький золотой не сиял так, как сейчас сиял счастливый эльф.